Так как у меча не было заказчика, то вполне логично было бы изготовить меч под собственный рост. Так как Элен была достаточно высокой девушкой, нашлось бы много рыцарей, которые смогли бы купить этот меч. По дороге домой она продумала все остальные детали и ясно представила будущий меч. Для качества клинка большое значение имела полировка. Донован крайне редко доверял эту процедуру полировщику, хотя большинство из них были хорошими, опытными ремесленниками и вполне могли обрабатывать старые мечи. Донован все же считал, что только кузнец, ковавший клинок, может отполировать его как следует. Поэтому Элен владела и искусством полировки. Ей нравилось полировать клинки, потому что именно таким образом добивались красоты и остроты лезвия. Полировка была венцом хорошо проделанной работы. Форма и величина гарды всегда играли второстепенную роль и зависели скорее от вкуса и представлений заказчика. Элен решила выковать короткую и широкую гарду. Кроме того, к мячу необходимо было сделать ножны, в который идеально входил бы клинок. Эту работу выполнял специальный мастер, и начинать ее можно было только тогда, когда оружие было уже готово. Эфес, делавшийся из дерева, а затем укреплявшийся сталью, кожей и бечевкой, изготавливал другой мастер. Своими представлениями по поводу украшения рукояти, а возможные ножен, Элен необходимо было поделиться с ювелиром. Элен знала, что следовало своевременно обсудить все детали со всеми ремесленниками, которые участвовали в создании меча, а главное — договориться о сроках. Донован дал ей на изготовление меча четыре месяца, но ведь она не могла заниматься одним мечом целый день. Она должна была помогать Доновану в кузнице, Элен изготавливала меч этап за этапом, так, как учил ее мастер. Когда нужно было делать гравировку на лезвии, Элен задумалась, не спросить ли совета у Донована, но отказалась от этой мысли. Советоваться с Артом было бесполезно. Он был старательным подмастерьем, но не способным выдвинуть какую-либо идею или предложить усовершенствовать процесс работы. Итак, Элен решила полагаться на собственные знания и доделала меч сама. Головку Эфеса она решила позолотить, согласовав с Донованом соответствующие расходы. На клинке ювелир серебрё выгравировал слова «In nomine domini» во имя Господа и небольшие кресты в начале и в конце надписи. Элен не умела ни читать, ни писать, хотя, в отличие от Гийома, была не против этому научиться. Но у нее просто не было такой возможности. Таким образом, ей пришлось при выборе высказывания положиться на ювелира. Тот тоже не умел читать, но у него были образцы разных высказываний, записанные для него образованным человеком. Ювелир выучил значение этих надписей наизусть и поэтому мог предлагать их своим клиентам. Он точно знал, какие надписи на мечах особенно ценятся рыцарями. Ножны Эфес были готовы. Когда прошло ровно четыре месяца с начала изготовления меча, Элен наконец-то держала его в руках.